Единственным ответом господина Шварцкопфа было то, что он высоко вскинул свои седые брови и обеими руками, загорелыми, волосатыми руками моряка схватился за подлокотники кресла. — Да, так я слышал! — уверенным, хотя грустным тоном продолжал господин Грюнлих. — До меня дошли слухи, что ваш сын, Студент медицинского факультета позволил себе, пусть без заранее обдуманного намерения, посягнуть на мои права и воспользовался пребыванием мадемуазель Буденброк в вашем доме, чтобы выманить у нее известные обещания. « Что? — крикнул старший лоцман, и за всей силы, упершись ладонями в подлокотнике, мгновенно вскочил на ноги. Ну это я сейчас ну это вы им он в два шага очутился у двери, рванул ее и голосом, который мог бы заглушить рев бури закричал Мета морта найдите сюда оба идите! весьма сожалею, господин старший лоцман проговорил господин Грюнлих с тонкой усмешечкой. Если заявлением о большей давности своих прав я разрушил ваши отцовские расчеты, Дидрих Шварцкопф обернулся и уставился ему прямо в лицо своими голубыми, в лучистых морщинках глазами, как бы силясь понять, что он такое говорит. «Сударь!» — произнес он, наконец, голосом человека, только что глотнувшего не в меру горячего грога. «Я простой моряк!» и ни в каких там тонкостях и деликатностях не разбираюсь. Но ежели вы полагаете, ну тогда позвольте вам заметить, суды что вы на ложном пути и сильно заблуждаетесь насчет моих правил. Я знаю, кто мой сын, и знаю, кто мадемуазель Буденброк, и у меня, сударь, довольно разума, да и гордости тоже чтобы не заниматься отцовскими расчетами. А ну, говорите-ка, отвечайте. Это еще что такое, а? Что мне еще тут приходится выслушивать, нуте Госпожа Шварцков с сыном стояли в дверях. Первая, ровно ничего не подозревая, оправляла сбившийся передник. Мортон же имел вид закоснелого грешника. При их появлении господин Грюнлих даже не пошевелился. Сидя на самом краешке дивана, в своем наглухо застегнутом ульстере, он сохранял все то же величавое спокойствие. — Ты, значит, вел себя, как глупый мальчишка? — крикнул старший лоцман Мортону. Молодой человек стоял, засунув большой палец между пуговиц своей куртки. Взор его был мрачен. От сдерживаемой злобы он даже надул щеки. «Да, отец!» — отвечал он. фрейлен Буденброк и я!» вот так я тебе заявляю, что ты дурак, балбес, губошлёк! Завтрашний день, чтоб духа твоего здесь не было! Изволь самого утра отправляться в Геттинген!» «Что это за чепуха такая?» — Вздор, что больше я об этом не слышал! — О, Господи, Дидрих! — воскликнула госпожа Шварцкоп, умоляюще складывая руки. — Как же это можно? Так, сгоряча! Кто знает? Она умолкла. Лучшие ее надежды здесь, на ее глазах, рассыпались прахом. — Угодно вам видеть барышню? — Не умеряясь своего голоса, спросил старший лоцман господина Грюнлиха. «Она у себя в комнате и сейчас спит», — вмешалась госпожа Шварцко. Она успела привязаться к Тони, и голос ее звучал растроганно. «Весьма сожалею», — сказал господин Грюнлих, в глубине души, почувствовав облегчение, и поднялся. «Как я уже заявлял, у меня каждые минуты на счету» и экипаж ждет. — Разрешите, — продолжал он, взмахнув перед Шварцкопфом своей шляпой сверху вниз, — господин старший лоцман, вырастить вам мое полное удовлетворение по поводу вашего мужественного и решительного поведения. Честь имею! Дидрих Шварцкопф и не подумал подать ему руки. Он только мотнул верхней частью своего грузного тела, как бы говоря, А как же иначе? Господин Грюнлих размеренным шагом проследовал к выходу мимо Мортона и его матери. Глава 12 Томас явился с крегеровским экипажем. Настал день отъезда. Приехал он утром в 10 часов и вместе с Тонией и Шварцкопфами позавтракал в столовой. Все опять сидели вместе, как в первый день. Только лето уже прошло, и на веранде есть было невозможно из-за холода и ветра. Да не было Мортона, уехавшего в Геттинген. Они с даже как следует не простились. Старший лоцман не спускал с них глаз в последнюю минуту. Ну — Но так, стоп, пора, — сказал он. В 11 брат и сестра уже сидели в экипаже, к задку которого был привязан внушительный чемодан Тони. Она была бледна, и в своей пушистой осенней кофточке дрожала от холода, усталости, волнения, всегда связанного с отъездом, и тоски, которая время от времени ее охватывала, мучительно стесняя ей сердце. Она поцеловала маленькую Мэтту пожала руку ее матери и кивнула господину Шварцкопфу в ответ на его слова. «Нос, не забывайте нас, сударыня, и не поминайте лихом. Идет? Счастливого пути, поклон папеньке и госпоже консульше!» Тут дверца экипажа захлопнулась, раскормленные гнедые тронули, и все трое Шварцкопфов взмахнули платками. Тони, прижавшись головой к стенке кареты, Смотрела в окно. Небо было затянуто белесой пеленой. Ветер гнал по траве мелкую рябь. Мелкие капли дождя стучали по окну кареты. В конце первой линии рыбаки сидели у дверей своих домишек и чинили сети. Любопытные босоногие ребятишки сбегали со всех сторон посмотреть на экипаж. Они-то остаются здесь. Когда последние дома селения были уже позади, никто не подалась вперед, чтобы еще раз взглянуть на маяк, потом откинулась на спинку и закрыла глаза, усталые и сейчас болезненно чувствительные. Она почти не спала ночь от волнения, с позаранку начала укладывать чемодан и ничего не ела за завтраком. Во рту у нее пересохло. Она чувствовала себя до того слабой что даже не пыталась сдерживать горячие слезы, настойчиво и непрерывно набегавшие ей на глаза. Стоило ей сомкнуть веки, и она снова была в травамюнде на веранде. Снова видела перед собой Мортона Шварцкопфа. Он говорил с ней, как всегда, слегка наклонив голову и время от времени пытливо и благодушно взглядывая на кого-нибудь из сидящих за столом. Видела, как он смеется, открывая свои великолепные зубы, о красоте которых он и не подозревал, и на душе у нее становилось спокойно и весело. Она вспоминала все, что слышала от него, все, что узнала во время их долгих и частых разговоров, и, давая себе клятву сохранить все это в памяти как нечто священное и неприкосновенное, испытывала чувство глубокого удовлетворения то, что король Пруссии совершил несправедливость, то, что городские ведомости – жалкий листок, и то, что четыре года назад были пересмотрены законы Германского союза об университетах, все это навеки останется для нее прекрасными, утешительными истинами, тайным сокровищем, которым она сможет наслаждаться в любой день и час. Она будет думать об этом на улице, в семейном кругу, за столом. Кто знает. Возможно, что она пойдет по предначертанному ей пути и станет женой господина Грюндлиха. Какое это имеет значение? Ведь когда он с чем-нибудь обратится к ней, она вдруг возьмет, да и подумает, а я знаю что-то, чего ты не знаешь. Ведь в принципе-то дворяне заслуживает только презрения. Она удовлетворенно улыбнулась, и вдруг в стуке колес полной поразительной отчетливостью различила говор Мортона. Она слышала каждый звук его благодушного, немного тягучего голоса, произносившего «Сегодня нам, фрейлин Тони, придется сидеть на камнях». Это воспоминание переполнило меру. Боли тоска сдавили грудь Тони, безудержные слезы хлынули из ее глаз. Забившись в угол, обеими руками прижав к лицу платочек, она плакала на взрыв. Томас неизменный неизменной папиросой во рту стал растерянно смотреть на шоссе. — Бедная моя Тони! — проговорил он, наконец, и погладил рукав ее кофточки. — Мне так тебя жалко! И я... Как бы это сказать, очень хорошо тебя понимаю. Но что поделаешь? Через это надо пройти, верь мне, уж я-то знаю. — Ах, ничего ты не знаешь, Том, — всхлипывая отвечала она. — Ну, не говори. Теперь окончательно решено, что в начале следующего года я уеду в Амстердам. Папа уже подыскал там место для меня. У ванкелена и компания» и мне придется на долгие-долгие времена распроститься. Ах, Том, распроститься с родителями, с домом — невелика беда. Да, — протянул он, вздохнул, словно желая сказать еще что-то, но промолчал. Переложил папиросы из правого угла рта в левый, вскинул одну бровь и отвернулся. Это ненадолго тонет. Сказал он, немного погодя. Время свое возьмет. Все забудется. Но я как раз и не хочу забыть! В отчаянии крикнула Тони. Забыть! Да разве это утешение? Глава 13 Но вот и паром, а за ним Израиль-Дорфская аллея и Иерусалимская гора Бургфельд, экипаж проехал через городские ворота, по правую руку от которых высились стены тюрьмы, и покатил вдоль Бургштрассы, через Коберг. Тони смотрела на серые дома с островерхими крышами, на масляные фонари, привешенные к протянутым через улицу цепям, на госпиталь Святого Духа и почти уже оголенные липы вокруг него. Боже мой, все здесь осталось таким, как было. Все и стояло так, неизменно, величественно, покуда она в травы мюнда вспоминала об этом, как о давнем полузабытом сне. Эти серые стены олицетворяли то старое, привычное, преемственное, что она как бы заново увидела сейчас, и среди чего ей предстояло жить».